Борис Никитич почему-то долго топтался и созерцал плакат. Неадекватность возмездия как-то неприятно его удивила. Но все-таки ведь только шапку снять требовал. А поплотился головою, вчистую сразу одним махом все мышцы, сосуды, связки и позвонки. Какова хирургия?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 Наконец он понял, почему так долго тут топчется перед цитерическим плакатом. Он просто был не в силах войти в дом к Нинке и елке с такой новостью о враговой оправе, что лежало у него сейчас в кармане пальто. Все-таки до сих пор Савва числится пропавшим без вести, а Нина до сих пор каждый день ждет, что ее пропавший вдруг пришлет весть.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 Не говорить в прямую, что Савы уже нет, но рассказать об обо всех обстоятельствах его исчезновения и передать очки. Но нужно ли это? Ведь эти очки как раз в прямую ей и скажут, что Савы больше нет. Что ж, жена и дочь должны знать о смерти мужа и отца. В конце концов мы градовы.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 Ты как-то странна, дед, сказала она подозрительно. Да вот, знаешь, не знаю сам, просто надоело шинель, вечный казарьян и бормоталон. Ну, а Осами по-прежнему ничего? Быстро спросила она. Ничего утешительного, сказал он. Она схватила его за руку, а не утешительного. Ну говори. «Отец, не смей скрывать!» Он снова спраздновал труса. «Нет-нет, я просто имел в виду, что, к сожалению, связь со многими соединениями еще не восстановлена. Наступление врага отбит, он отброшен, но многие части еще с осени остались в котлах. Не исключена возможность, что Савва в одной из этих войсковых групп и что скоро все наладится». «Однако я тебе уже это говорил, надо быть готовым и к самому печальному варианту. Ну, ведь это же война, огромная, жестокая война», — говорил он уже привычные в Градовском доме фразы. Они стояли на углу Пушкинской площади, и над ними в закатных лучах парила триумфальная дева социализма. Нина немного успокоилась...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 В жалкой и мрачной толпе первой московской военной весны шнели телегрейки несуразные комбинации штатских одеяний. Как ты себя чувствуешь, боже? – спросила Нина. «Я – Я? – удивился отец. «Ну, в общем, неплохо для моих шести, десяти, семи лет. А почему ты спрашиваешь?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 Ничего, кроме гримасы скелета. И вдруг... Да, ты права, Нинка, должен признаться...